Мысли у него были маленькие-маленькие, коротенькие-коротенькие, пустяковые-пустяковые. В это время послышалось «Крик-крик!» Кри -кри. Кри -кри. Буратино завертел головой, оглядывая коморку. «Эй, кто здесь?» «Здесь я!» «Крик-крик!» Буратино увидел существо, немного похожее на таракана, но с головой, как у кузнечика. Оно сидело на стене над очагом и тихо потрескивало. Кри-крик! глядело выпуклыми, как из стекла радужными глазами, шевелило усиками. «Эй, ты кто такой?» «Я говорящий сверчок».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 Навсегда из этой комнаты.